Вспышки повторялись, раз за разом складываясь в одну и ту же фразу. «Включи маяк! Включи маяк!» Зеленый, едва различимый огонек расплылся, стал почти невидимым, и лишь тогда она поняла, что это слезы. Он рвался к ней из невероятного далека. Теперь он где-то совсем рядом, и нужно всего лишь включить маяк, чтобы ее нашли, чтобы бесконечные мучения кончились. Она нащупала браслет на руке и нажала нужную кнопку. Ничего не изменилось. Зеленая муха несла на своих крылышках одни и те же слова. «Включи маяк». Ее не слышали. Когда, наконец, она справилась с этим, то поняла, что надо искать место, из которого ее ответный радиолуч сможет пробиться наверх. Эта мысль немного приободрила ее, и Перли снова пошла вперед. Неожиданно туннель закончился низкой дверцей с медным кольцом посредине. Кольцо легко повернулось, уступая ее усилиям, но она все медлила потянуть за него, словно предчувствие беды ледяным ветром вдохнуло на нее из-за этой двери. Она знала, что двери здесь открываются только в одну сторону. Стоит нажать на кольцо, и обратного пути не будет. Она попадет в новую клетку лабиринта. Перлис вдруг показалась себе маленькой фигуркой в странной и жестокой игре. Фигурка вынуждена была сделать следующий ход или погибнуть. Только беспрестанное мигание зеленой мушки придало ей силы дернуть в конце концов за кольцо. Она очутилась в современной комнате. Нечто среднее между врачебным кабинетом и канцелярией. Большое кресло со множеством зажимов и приспособлений, укомплектованное столиком с хирургическими инструментами, стояло в стороне. Посреди комнаты возвышался огромный письменный стол заваленный папками и заставленный компьютерными терминалами. За ними она не сразу разглядела молодого человека с холодным строгим лицом. Что-то в его взгляде будто ударило ее и удержало от преждевременного проявления радости по поводу встречи с соотечественником. «Присаживайтесь», – строго, почти равнодушно сказал человек, словно в дверях его приемной толпилась очередь посетителей – И перлис была одной из тысяч. Больше всего ее поразили глаза этого индивидуума. Огромные черные зрачки заполняли все пространство радужной оболочки. Даже белков не было видно. И эти страшные черные пуговицы смотрели в папке на дисплее на входную дверь. Они смотрели куда угодно и ни разу не остановились на перлис. Слушаю вас. Нетерпеливо сказал молодой человек, и Перлис впервые в жизни растерялась, не зная, что отвечать. Ее совершенно подавляло полное отсутствие всякого интереса в этом человеке. «Где я нахожусь?» «В приемной, разумеется». «Так вы будете подавать прошение?» «Прошение о чем?» «Да о чем хотите. Какая мне разница? Не могли заранее составить заявление?» Вот вам форма, возьмите ручку и пишите. Она молча повиновалась. Ну, так чего вы ждете? Я не знаю, о чем писать. Справа перед вами в рамочке образец. Смотрите, не ошибитесь. Бланки у нас в большом дефиците. В рамочке лежало заполненное по графам заявление. И Перлис, все еще не пришедшая в себя от изумления, И внезапно нахлынувшего страха прочла его буквально по слогам. Я, Пайзи Перлиц, настоящим прошу высочайшего соизволения в произведении посещения вышеупомянутого места, согласно чему удостоверяется? Печать подпись неразборчива. В образце стояли ее собственное имя и фамилия. Какое именно место я должна посетить? Это меня не касается. Она резко поднялась и решительно направилась к двери. Ни слова возражения или протеста со стороны чиновника не последовало. Дверь открылась, и она очутилась точно в такой же комнате с таким же столом и с таким же чиновником. «Присаживайтесь», – сказал чиновник. После 42-й комнаты она сдалась, вновь села к столу и написала это идиотское заявление. Приняв от нее заявление, чиновник подержал его в руках, словно проверяя, сколько оно весит, и выжидающе уставился на перлис. «Еще что-нибудь нужно?» «Разумеется. Полагаются комиссионные. Процент от сделки указан прямо на дверях кабинета. Это, знаете ли, очень удобно для посетителей. Не приходится ломать голову над суммой. Новшество нашего мира». «Но у меня нет денег. Деньги?» «При чем тут деньги?» «Ну тогда что же?» Поманив перли с пальцем и для чего-то оглянувшись, хотя в комнате, да и, пожалуй, во всей этой пространственно-временной фазе, кроме них никого не было, чиновник нагнулся и прошептал ей в самое ухо. «Вы хотите выбраться из лабиринта?» «Разумеется, хочу. Тогда придется заплатить». «Чем?» Это совершенно безобидная процедура. Не останется даже следов. Вы не успеете оглянуться, как очутитесь на свободе. Пройдите сюда, в это кресло. Она и оглянуться не успела, как не сделав ни одного движения, очутилась в хирургическом кресле. Металлические захваты с коротким пружинным лязгом мгновенно защелкнулись на ее руках и лодыжках. «Выпустите меня!» «Вы подписали заявление? Тогда доверьтесь мне!» Процедура займет всего несколько минут.